Когда куфтийская провидица, сопровождаемая нестройным хором благодарности и прощания, скрылась в окружающих тропок у старниках, Жак спросил, опасливо понизив голос, как будто боялся, что подслушают. «А она нам клипсу не сдернула? Что-то подозрительно настойчиво она нас отговаривала. Может, ей зачем-то позарез нужно, чтобы мы не встретились с этими самыми старейшинами?» «Нет», — хором откликнулись кантеры мафии, а мэтр пояснил. Разумеется, ей именно это и нужно, чтобы мы не встретились со старейшинами и этим самым Кайденом. Но нужно именно по той причине, которую она указала. Старейшины побоятся прогневить повелителя и выдадут нас. А этот Кайден? Ну, чем-то дорог он ей. Может, это ее сын или любовник или даже любимый дедушка, мало ли что. Вот и не хочет, чтобы он пострадал при попытке нас захватить». Нет, действительно, Эрна нас не обманула. Просто она, как обычно, поступает правильно и не сказала нам всего. И что мы теперь будем делать? Осторожно поинтересовалась Лид. Для начала уберёмся отсюда. Вернём достопочтенному Убасу казонную машину, а затем отправимся домой. Созовём коллег и будем думать. Прогуляемся ещё разок к пирамиде. Возможно, нальдим невидимую разведку в посёлок, где мы так и не побывали. Словом, работы у нас предостаточно. Господин наместник никогда не курил, ни по причине благонравного воспитания, и ни из-за приверженности к здоровому образу жизни. Даже своеобразный строй не рта из убов было здесь ни при чём. На демона табачный дым попросту не действовал. До сих пор Шыларусматрило в этом лишь один положительный момент. Для косного начальства было абсолютно наплевать на прокуренный кабинет и и на клубы дыма, витающие вокруг его начальственной персоны. Вечером предпоследнего дня зеленой луны, безразличие наместника к постоянным воскурениям советничьей трубки, оказалось не просто бытовым удобством, а бесценным подарком судьбы. Восемь часов сорок пять минут Шелар вернулся из очередного дипломатического визита к старому приятелю Рутгеру Шварцу и был немедленно звон к начальству, доложить что и как. Ради такого важного дела Харган даже прервал ежевечернюю беседу с Ольгой. В 10 часов 23 минуты утомленный пространным докладом наместник принялся зевать и тереть глаза, а еще через 6 минут сообщил, что все, конечно, замечательно, и Шелар, конечно, молодец, что так славно все с гномами уладил, но остальное пусть он доложит завтра, а то что-то бедный правитель сегодня устал зверски и спать хочет, прямо с ног валится». Наверное, до сих пор Джарефова афера аукается». Шелар мысленно воздал хвалу богам и с живейшим участием заверил любезное начальство, что оно абсолютно право, и бедные подданные не перенесут, если господин наместник уморит себя непосильным трудом. Когда Харган удалился, сонно промычав до завтра, советник, едва дождавшийся этого спасительного момента, распахнул на сиж обе рамы и еще минут десять торчал из окна, глотая свежий воздух и рискуя вывалиться со второго этажа. Порошок из семян кулышника дикоростощего, порекомендованным Митрессой Морриган, обладал, несомненно, всеми мыслями и достоинствами. Его дым оказывал снотворное воздействие на демонов, при этом не имел собственного выраженного запаха и легко маскировался обычным табачным, а также теоретически был безвреден для человека. Ну, если порошок, как принято у приличных магов, сжигать в курильнице. Смешивать его с табаком и курить в затяг до сих пор никто не додумался, поэтому никто и не мог предупредить Шелара, что подобный извращенный способ воскурения не лучшим образом сказывается на самочувствии. В 11.00, удостоверившись, что, несмотря на небольшую кузнечную мастерскую в голове, Хибу больше не шатает, а гноми и угощения не намереваются вырваться на волю по крайней мере в ближайшие четверть часа, советник покинул кабинет и направился вглубь парка на ежевечернюю прогулку. Пешие прогулки ему очень удачно порекомендовал орденский целитель еще после инцидента с мастером ступеней, и Шелар с радостью этим поводом воспользовался. Помимо того, что такие прогулки действительно были полезны для здоровья, они еще и давали возможность, не вызывая подозрений, бродить в нужных направлениях и с не совсем прогулочными целями. Последние несколько дней Шелар прохаживался через парк в фамильном кладбище. За это время он изучил расположение всех кустов и надгробий относительно старой усыпальницы, стащил от неё ключ, засёк время необходимое на дорогу и убедился, что со своей верной смотрительницей с наступлением темноты запирается на все замки и до рассвета не высовывает и носа. Свидание было назначено на полночь. Но Шелар предпочел прийти раньше, чтобы выбрать место, затаиться и спокойно дождаться ничего не подозревающую жертву. Заодно и отдохнуть немного. Последствия воскурения до сих пор давали о себе знать. Жертва, дели ее лишайный гоблин, бесстыжа опоздала на целых две минуты. Видано ли подобное свинство по отношению к даме? И за эти четыре минуты бедный советник успел перебрать в уме девять с половиной вариантов один другого ужаснее. Он успел даже заподозрить, что лично ему противопоказано коварно травить ничего не подозревающих собеседников. Оба раса подобные противоправные и аморальные деяния закончились для него, мягко говоря, недомоганием и задуматься над логическим продолжением вопроса, а не распространяется ли сия неприятная закономерность и на другие способы подлого и бесчестного убиения. Появление адъютанта Тотти вмиг положило конец всяческим мыслительным глупостям. Опаздавши на 4 минуты Лавелас, плюсы прогулочным шагом, даже не давая себе труда скрывать своё перемещение или хоть немного поторопиться. Чистенький и даже выглаженный мундир с элегантной небрежностью расстёгнутый на две пуговицы, начищенные до блеска сапоги, цветочек в петлице и шибающий за сотню локтей запах одеколона. Словом, любому идиоту понятно, культурный кавалер движется на свидание. «А что на четыре минуты опоздал, так это ерунда. Такого кавалера любая дама должна уважать и ценить в достаточной степени, чтобы подождать и подольше». Шелар осторожно нащупал под плащом кинжал и затаил дыхание, выжидая, когда благоухающий кавалер пройдет мимо. Дама, к свиданию с которой столь упорно стремился адъютант Тотти, поступила еще более бесстыдно, чем и воздавший кавалер. Она не пришла вовсе». Впрочем, к дамам этикеты общественное мнение в этих вопросах куда более снисходительны. И подобные надувательства дамам обычно прощаются. Тем более Ольга даже не знала, что рядок за каючек, который она нарисовала по памяти, который ей нарисовал во сне Диего тоже по памяти, который ему в другом сне нарисовал король. Словом, о чем говорится в записке, которую она нарисовала и сбросила из окна, Ольга не имела понятия и уж меньше всего могла вообразить, Что в этот самый момент придурок, поставив ши под её окно лестницу, приближается к надгробному памятнику в виде скорбящей девы, за которым беднягу поджидает его величество с кинжалом за пазухой. У Ольги были гораздо более важные дела и проблемы. Она писала прощальное письмо Харгану. До того, что убегая неплохо было бы объяснить гостеприимному наместнику свои действия, Ольга додумалась и сама. Не хотелось, чтобы он счёл её неблагодарной обманщицей или вроде того. А до простой мысли, что жизни ей жизни в любом случае дороже, сам он не дойдёт. Пожалуй, он мог забыть даже о том, что игрушку придётся отдать повелителю и что её жизни в самом деле что-то угрожает. Ольга собиралась встряхнуть ему пару строк перед отбытием. Но она рассчитывала именно на пару строк, а король почему-то потребовал длинного развёрнутого письма, листов на 8. и даже план передел из 16 пунктов. Правда, Диего пяте из них забыл. Ольга всё утро мучилась, набрасывая черновики и даже успела понять, почему Диего тогда так и не написал ей прощального письма. Но окончательного варианта до сих пор не составила. Уже пробила полночь, до заветного момента оставалось всего 4 часа, а зачастное письмо всё ещё представляло собой пачку мятых черновиков, содержащих одни бессвязные глупости. Ольга решительно свернула листы в трубку и сунула в мешочек, который еще утром сама сшила из полотенца и в котором уж опокоились несколько смен белья, туфли, две пары чулок, бутылка воды из-под крана, десяток пирожков, оставшихся от ужина, ложка, миска и нож, хоть и в столовой, а все же. Затем она положила перед собой чистый лист, оглянулась на сладко спящего Харгана и твердо макнула перо в чернильницу. Ко всем чертям подробные планы Его Величества из 16 пунктов, которые даже запомнить невозможно. Курсовая лучше всего пишется в ночь перед сдачей. Так может, вдохновение для прощальных писем тоже приходит в последние часы перед расставанием? В 0 часов 16 минут Шелар запер усыпальницу и быстрым шагом двинулся в обратный путь. Потерянное время нужно было наверстать, чтобы никто не додумался сопоставить его затянувшуюся прогулку с... С исчезновением адъютанта и всем прочим, что должно произойти сегодня перед рассветом. Здесь на тёмных аллеях можно хоть бегом бежать, не опасаясь, что кто-нибудь заметит неуместно спешащего куда-то советника. А вот ближе к дворцу придётся снизить скорость. И к заднему крыльцу, с которого он спустился час назад, поддаючись неспешным шагам, попыхивая трубкой, как обычно. Хотя после сегодняшнего усыпления наместника курить не хочется совсем. и вряд ли захочется до завтра, привычный образ действий нарушать нельзя. Более того, трубку придется выкурить не одну, так как есть вероятность, что проклятый одеколон, коим щеголь тотью облился с головы до ног, пропитал своим удушающим ароматом одежду убийцы. Хоть и старался поменьше прикасаться, и тело тащил за ноги, и перчатки сунул в гроб какого-то дальнего предка, а все равно мог нахвататься». По сему не стоит уповать на свежий воздух. Надёжнее будет, как следует пропахнуть табаком.